глава 8. А вступив в лагерь, он уже никому ни в чем не отказывал и сам освобождал провинившихся от бесчестия, ответчиков от обвинений, осужденных от наказаний. Поэтому не прошло и месяца, как солдаты, невзирая ни на день, ни на час, однажды вечером вытащили вдруг его из спальни, приветствовали императорам и понесли по самым людным селам. Примечание. Прибытие Вителя в Германию начало декабря 68-го года, мятеж начало января 69-го года. Ставка Вителя находилась в колонии Агриппине, нынешний Кёльн. В руках он держал меч Божественного Юлия из святилища Марса, поданный кем-то при первых поздравлениях. В свою палатку он вернулся лишь тогда, когда в столовой вспыхнул пожар от очага, Все были в тревоге, словно испуганные недобрым знаком, но он воскликнул «Смелей! Этот свет для нас!» И это была единственная его речь к солдатам. Войска верхней провинции поддержали его. Они еще раньше покинули Гальбу во имя Сената, и тогда по общей просьбе он с готовностью принял прозвище Германика, имя Августа отложил, а имя Цезаря отверг навсегда. Примечание. О войсках Верхней Германии смотри главу о Гальбе.